Юрий Андреевич хотел задать ей сена со дна саней, но оно стерлось под седоками в труху и в корм лошади не годилось. По счастью, на широком, помещавшемся над сараем и конюшнею сеновали, нашлось достаточно сена вдоль стен и по углам. Ночь проспали под шубами, не раздеваясь, блаженно, крепко и сладко, как спят дети после целого дня беготни и проказ.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 А там, — надеялся он, — ему и Ларе удастся задержаться тут подольше, и времени будет в волю приняться за что-нибудь новое, значительное. Ты занят? Что ты делаешь? Топлю и топлю, а что? коры мне. Дров по такой топке здесь больше, чем на три дня не хватит. Надо наведаться в наш бывший Живаговский сарай. а ну как там есть еще если их осталось порядочно я в несколько заездов перетащу их сюда займусь этим завтра ты и просила корыта представь попалась где то на глаза а где из головы вон ума не приложу и у меня то же самое где то видела и забыла верно где нибудь не на месте от того и забывается но ну, бог с ним имею в виду я много воды грею для уборки Оставшуюся, постираю кое-что для себя и Кати. Давай заодно и все свое грязное. Вечером, когда уберемся и уясним ближайшие виды, все перед сном помоемся. Сейчас соберу белье, спасибо. Шкафы и тяжести везде от стен отодвинуты, как ты просила. Хорошо. Вместо корыта прополощу в посудной лохане. Только очень сальное. Надо отмыть жир со стенок. Как печка протопится, закрою и вернусь к разборке остальных ящиков. Что ни шаг, то новые находки в столе и комоде. Мыло, спички, карандаши, бумага, письменные принадлежности. Я открыто на виду такие же неожиданности. Например, лампа на столе, налитая керосином. Это не мекулицинское. Я ведь знаю. Это из какого-то другого источника».